Ганнибал возложил свою руку на плечо Бармакара. — Скажи, есть у тебя отец, мать, есть, великий господин, а жена? Бармакар молчал. — Может, невеста, а? — Наверное. Ганнибал хлопнул по плечу прачника. — Напиши им письмо. — Что ты скоро вернешься? Бармакар кивнул. — Что вернешься при деньгах? Бармакар снова кивнул. — Что деньги будут немалые? — «Исполню в точности, что добыл хорошее состояние!» Бармакар опять кивнул. «Что, походы были нетрудными!» «Да, да, что победа далась быстро!» «Словом, ты понял меня?» «Да, великий господин!» «А ты молодец!» Ганевал обратился к Ганно Гэду. «Тоже напиши своим!» «У тебя есть уши, и ты все слыхал!» «Разумеется, великий господин!» — Ну, Махарбал, — Ганнибал с удовольствием потер руки, — теперь, надеюсь, эти горы не так пугают тебя. — Они меня никогда не пугали, — проговорил Махарбал. — Очень все это хорошо. Ганнибал посмотрел на горы. — Я знаю, что в любой горной складке... «Знаю, кто предоился с камнем за пазухой, кто ждет, не дождется нас, кто предан Риму и кто ненавидит его. Мне известно все любой тропе в этих горах. Скажите об этом всем, пусть знают это все». «Обещаем», — сказали в один голос Бармакар и Гэт. «И главное, не хныкать», — Ганнибал кому-то погрозил пальцем, — «не хныкать». «Прачники попятились». а затем живо удалились от палатки командующего. И уже там, лесочки Гэт вопросил, — какая злая сила понесла нас к этой палатке! И никто не сдержал нас, — удивлялся Бармакар, — кому мы нужны? Вспомни, Гэт как закончил свою жизнь, — Бармакар имел в виду Газдрубала, — сменившего на посту командующего в Испании великого Гомелькара, отца Ганнибала. Газдрубал погиб от руки раба-убийцы, может быть, подосланного. Кто это может знать доподлинно? — Ты прям как дитя! — насмешливо произнес Гэт. — Неужели ты полагаешь, что мы были одни с командующим? — Я никого больше не видел, Гэт, кроме Махарбала, и не увидишь... Только не вздумай хвататься за кинжал, тебя мигом схватят невидимые руки. А я и не подумаю. Я, кажется, начинаю любить его. Начинаешь! — Гэт захотал. — Ты обязан любить. Притом-давно, ведь ты его пращник, если надо, то ляжешь за него костьми. Понял? Бармакар пожал плечами и промолчал. Он спрашивал себя, был ли он искренен, отвечая на вопросы Ганнибала, или же поддался неведомым чарам, исходящим от полководца. Разве не грызло его сомнение перед тем, как он принял решение идти в этот поход и отказался от домашнего очага в родном Карфагене? Почему он не сказал прямо, что идет в поход под влиянием руты, испорченной девицы и берейки? Побоялся, устыдился. А может быть, это Гано Гэт повинен во всем. Но ответить однозначно на эти вопросы невозможно. На них не ответил даже его старый дед, который учил грамоте и сам знал, кроме финикийской, также египетскую, греческую и вавилонскую грамоту. Вот Гано Гэт идет вперед, не раздумывая. Он уверен, он целиком полагается на командующего, но разве гони был бог? Разве избавлен он от ошибок и не содержит ли его решение идти через Альпы на Рим роковую ошибку? Каково влияние на меня Рутты? Неужели столь велика любовь, что с нею не страшна эта огромная снежная стена, поднявшаяся до неба? Так думал Бармакар, шагая рядом с своим другом. Тот насвистывал веселую песенку карфагенских грузчиков. Он выглядел молодцом, шагал браво и вовсе не думал ни о бальпах, ни о Риме, ни... Бармакар решил спросить друга, о чем он думает в эти мгновения. — Я, словно бы не расслышав, сказал Гад, ты о чем думаю?